Глава 9. Перестук колес, тоска и неожиданные чувства. Санкт-Петербург. Наши дни. До отправления Сапсана оставалось буквально несколько минут. Голос в радиорубке уже сообщил о том, что посадка заканчивается, и пассажирам надлежит занять свои места. Через силу Аня поплелась к своему вагону. Провожать ее не поехал никто. Аська порывалась отправиться на московский вокзал вместе с Аней, но девушка была непреклонна. Она и так уезжает из Петербурга с тяжелым сердцем, а, сопровождая ее розоволосая, они обязательно бы развели сырость на перроне. Поэтому, тепло попрощавшись с Тереповыми, Аня вызвала такси и отправилась на вокзал. Порфирий Георгиевич отдал ей бумажку с адресом приходской церкви в бывшем имении Тереповых. Туда они следовало съездить и попросить осмотреть метрические книги. Договорились, что если девушка узнает что-то о своем происхождении, Она обязательно должна сообщить об этом концертмейстеру. В отличие от вчерашнего дня, ясного и солнечного, в день отъезда в северной столице стояла промозглая и серая погода. Низкие тучи, казалось, цеплялись за крыши. В воздухе все настойчивее чувствовалась зима. Ожидали первого снега. Выбравшись из теплого автомобиля, Аня распрощалась с таксистом и оказалась на пятачке у торгового центра галереи. Здесь, как всегда, было многолюдно, сновали туда-сюда пассажиры, у здания вокзала уличные музыканты играли какую-то песню. Сквозь шум и гомон Аня разобрала слова, которые точно попали в ее настроение, так что защипала в глазах. «Ты не здесь. Мне кажется, продолжения нет. И в моей душе цветы осыпаются, мечты забываются. Я знаю, что навсегда уже остался белым снегом на моей руке каплей света, шепотом нежным в груди. Не уходи. Я же слышу, что любовь твоя еще дышит. Ты не обманешь себя. Знаю, знаю, что любишь меня. Ты меня. Дай мне шанс забыть тебя. Стань невидимым, забери мечты и воспоминания. Они без твоей любви всю душу лишь мне изранили. Сноска. Гузель Хасанова. История любви. Примечание автора. Проклятая сентиментальность, которая стала неотъемлемой ее частью в последний месяц. Аня помотала головой, глубоко вдохнула. Отставить слезы и грусть пора ехать. Наверное, она выдохнет только когда отъедет от этого невероятно прекрасного города подальше в Москву. В Москву срочно! Аня поправила свой рюкзачок и направилась ко входу в вокзал. Усевшись в поезд, Аня порадовалась, что ехать ей не 10 часов, а всего 4. Все-таки Сапсан это лучший вариант добраться из Москвы в Питер по железной дороге. Состав плавно тронулся. Ирон качнулся и поехал мимо окна. Вот и все, думала Аня. Закончилась эта поездка, самое удивительное путешествие в жизни. Надо было что-то решать с работой. Вряд ли отсутствие в офисе целый месяц понравится начальству. не бы тоже не пришлось по душе, если бы сотрудники вот так пропадали. На крайний случай она решила уйти, уехать в крохотный городок детства. Там и выспросить у матери подробности их жизни с папкой, а еще выяснить, как он пропал и попытаться понять, имеют ли они отношение к роду Тереповых. За окном мелькали хмурые серые здания, улицы, одетые в гранит и асфальт. Где-то позади остался обводной канал. Низкое небо нависло, казалось, над самым поездом. Интересно, а какая сегодня погода на той стороне? Снег там выпал гораздо раньше, чем здесь. Аня не кстати вспомнила прогулку вместе с Натальей и Сашенькой по первому снегу сумасшедшую игру в снежки в сквере у памятника Петру. Какое выражение лица было у Николая, когда брошенный Аней снежок прилетел ему прямо в лоб. Как он целовал ее, потом на виду узевак, легко и нежно, едва касаясь губ. Аня с трудом проглотила комок, возникший в горле, отвернулась к окну, пальцем провела по стеклу, очерчивая какие-то одной ей видимые узоры. — Сударыня, я вас не побеспокою, — спросил импозантный мужчина, лет сорока, останавливаясь у соседнего кресла. — Можно присесть? — Представляете, перепутал вагон. Аня дернулась от такого обращения, но тут же взяла себя в руки, убрала свой рюкзачок с соседнего сидения и кивнула, мол, присаживайтесь. На безымянном пальце мужчины блеснуло обручальное кольцо. Хороший парфюм и отлично пошитый костюм дополнили картину. — С вами все в порядке? Участливо спросил сосед, разглядев застывшие слезы в ее глазах. «Да, конечно. Не стоит волноваться. Просто немного грустно», — заверила девушка. «Уже посторонние замечают, что она сидит, готовая зарыдать в любой момент». «С Питером всегда так. Он забирает сердце, заставляя возвращаться вновь и вновь». Неожиданно философски изрек спутник. Аня не нашла, что сказать. Кивнула и отвернулась к окну. «Наушники в уши, музыку громче». А еще лучше уснуть и проснуться уже в Москве, в своей новой прежней жизни, где она была свободной, как вольный ветер, где мечтала обрести настоящую любовь. Столько всего произошло за это время, что Аня вдруг ощутила, что за этот месяц она огорчалась по разным подростковым поводам. Все проходит и забывается. И Николая она тоже забудет, должна забыть. Цыган проснулся в маленькой комнатке, большой, на множество жильцов коммунальной квартиры, на Петроградской стороне. Где бы ни приходилось ему жить в настоящем или прошлом, он всегда довольствовался малым. Главным была его цель, а все эти мелочи, вроде квартиры, машин, совершенная чушь. Так он думал, когда снимал комнату в этой коммуналке. Мог позволить себе большее, но к чему? Надолго он нигде не задерживался, вся жизнь его напоминала гонку. Но сегодня, наверное, впервые за много лет спешить было некуда. То, к чему он стремился долгие годы, лежало сейчас на столе, в коробочке, из-под Монпансье. Думая об этом, он даже смутился. Куда теперь бежать? Кого ловить? Какие планы строить? Перстень у него, и можно уничтожить его, или же переместиться в прошлое и зажить там своей жизнью, которую давно уже он подчинил постоянным поискам. В этом был смысл его жизни – вернуть кольцо, и отомстить проклятому концертмейстеру. Весь парадокс заключался в том, что теперь, после обретения перстня, смысл этот он потерял. Больше не нужно было догонять и вынюхивать, строить планы, как найти и заполучить бесценный артефакт, который вечно ускользал из-под носа. Чем теперь заниматься? В прошлом ему не было места. Зная, чем все закончится через пяток лет, цыган был бы сумасшедшим, если бы решился остаться в Российской империи накануне Первой мировой революции и Гражданской войны. Да и будущий Советский Союз был для него не лучшим вариантом. Остаться здесь? Можно и остаться. Только и это невообразимо скучно. Конечно, что будет дальше в современной России, он не знал. Кольцо перемещало строго на 110 лет Часы же доживали свой век, и была опасность застрять не в самом лучшем времени. Трещина на стекле стала глубокой, расползлась паутинкой по циферблату. Но дело было даже не в этом. Цыган устал. Как псих-одиночка, он рыскал по следу Терепова столько лет. А теперь, получив заветный перстень, не понимал, что же ему делать дальше. Все теряло смысл и меркло. Кроме разве что вчерашнего дня. Невероятный закат. Крыша, сладкий чай в термосе, и эта вздорная и притягательная девчонка с мелодичным именем Аня заставили его на миг ощутить острую пустоту от того, что жизнь его была лишена все эти годы любви, близких друзей, семьи. Отца застрелили при попытке к бегству по пути на каторгу. Бабка ненадолго пережила его. Оставалась множественная родня. Да где она была? Скитается по свету, как любой цыганский табор. Сколько лет уже миновало, как в последний раз он, Андрейка, ныне для всех малознакомых цыган, видел сородичей. Затерялся путь кибиток среди степей и равнин. Иные из табора осели в дальних землях. Многих из тех сверстников, с кем воровал он по деревням и городским ярмаркам, с кем жег костры по ночам, с кем пел цыганские песни, уж сгинули. Оставалась еще сестрица, но думать о ней Андрей не хотел. Предателей вычеркивают из жизни, словно их и не было никогда. Это он все молот на лицо. Хотя сам Андрей давно уж не юнец. Месть и обида перемешала все карты его жизненной колоды, переставила их местами. Судьба злодейка помотала его по мирам, забрасывая то вперед, то назад. Время для Андрея остановилось. Лет десять назад заметил он, что внешность его не меняется. Он не старел, словно застрял в одном возрасте. И в зеркало на него смотрел человек с виду чуть за тридцать. Но душа его была стара. И хотелось ей, как любой пожившей душе, покоя, тепла и заботы. Но кто даст тебе тепло, ежели всю жизнь ты, как пес безродный, шатаешься по горам и долам? А может, есть еще шанс? Есть еще право на счастье? Или слишком нагрешил, не гнушаясь ради цели ни убийством, ни грабежом? Андрей тяжело вздохнул и потянулся за мобильником. Погруженный в свои мысли, сам не заметил, как зашел в галерею с фото. С прямоугольного экрана на него смотрела задумчивая девушка в лучах багрянного заката. Щелкнул вчера незаметно, пока Аня пила горячий чай. Столько раз он сталкивался с ней, и каждый раз эта девчонка удивляла его своим характером – бесстрашием, сдорностью и упрямством. Ни разу она не сдалась, ни разу не испугалась и могла не подать виду, что страшно. Яркая, словно вспышка, волна тепла колыхнулась в душе. Именно это странное чувство заставило его предложить ей сделку. Сам разозлился на себя за эти тревожные ощущения, но если раньше он мог переключить свое внимание на цель, то сейчас даже ухватиться было не за что. Он помедлил, борясь с самим собой, а потом зашел в мессенджер и написал «Счастливого пути». Скорее нажал на значок самолетика, чтобы не раздумывать, не засомневаться, не грызть себя потом. Телефон послушался и мгновенно отправил весточку. «Ну и дурак ты, Андрейка!» — твердил разум, а на душе впервые за столько лет стало тепло от волнения, предвкушения и ожидания ответа. Прошла бесконечно длинная минута, другая, а потом только что погасший экран осветился уведомлением. «Спасибо, а тебе хорошего дня. И чай лучше пить, без сахара!» — поведал аппарат. Андрей улыбнулся. Он раздумывал над сообщением, когда вдруг поймал себя на мысли, что у него есть примерно месяц жизни здесь, пока в следующее полнолуние можно будет уйти через кольцо в прошлое. Целый месяц. Кажется, еще никогда он не радовался, что остался где-то на целый месяц.